Глава 25. СХВАТКА СО СМЕРТЬЮ Мы миновали уже около восьми сотен метров. Вася уже трижды целенаправленно сворачивал то в один, то в другой примыкающий тоннель. Хотя один раз ему пришлось остановиться в нерешительности, но в итоге он все-таки принял верное решение. Двигались довольно быстро. Умный мутант, двигающийся практически бесшумно, Постоянно держался от нас на некотором расстоянии и, по мере нашего приближения, вновь шустро наращивал дистанцию. «Блин, да куда же он нас ведет?» — тихо спросил я вслух, но Авергили каким-то образом расслышал. «Слышь, Макс, мутный этот Вася. Ты уверен, что нам нужно идти за ним?» «Уверен», — резко ответил я и, наградив Дигера выразительным взглядом, ускорил шаг. Верк нервно усмехнулся, качнул головой и обернулся к остальным. «Шустрее! Шевелите поршнями!» Еще минут семь-восемь брели по пустому коридору, когда Вася вдруг резко остановился, как-то странно протяжно ухнул и, обернувшись, посмотрел прямо мне в глаза. Этот взгляд что-то означал, вот только я не понимал. Скорее всего, мы просто пришли в нужное место. Пришли – Громко спросил я, неуверенно сделал еще десяток шагов вперед и осмотрелся. Взгляд почти сразу же наткнулся на рассыпанные среди мусора блестящие гильзы. Также здесь присутствовал какой-то неприятный запах, отдаленно похожий на тухлятину. Но я никак не мог определить его источник. Остановившись перед находкой, я прислушался, но ничего не услышал. Взяв одну гильзу, я осмотрел ее и понял, что они принадлежали тому же стрелку, что оставил следы у стоянки дикарей. Пока остальные топтались сзади, я еще раз осмотрелся, пытаясь понять, зачем разумный мутант привел нас в это место. Здесь не было ничего особенного, разве что на бетонном полу были видны уже давно запекшиеся лужицы крови и разбросанные гильзы. Вдруг слева я увидел что-то блестящее. Это оказался сплошь покрытый пятнами засохшей крови, боевой нож, точно такой же, какой был у меня, когда мы выступали с отрядом Гидроса, собираясь отыскать вход в Гамму-3. «Что там?» — спросил Раф, заметив, что я подобрал что-то в кучу мусора. «Нож», — негромко ответил я и практически сразу заметил другой, в метре от предыдущей находки. А вот еще один. И действительно, в двух метрах я нашел второй боевой нож. Гораздо более старый. Могу ошибаться, но, кажется, именно такими советских разведчиков экипировали. Нож?» Дигер разочарованно отвернулся и задал какой-то вопрос Михаилу. Вася ловко запрыгнул на большой бетонный блок, пронзительно ухнул поднял когтистую лапу и махнул ею в сторону. Взглянув в том направлении, я озадаченно попытался понять, на что именно указывает мутант. В той стороне, на дальней, покрытой мелкими трещинами стене тоннеля, можно было различить ржавую стальную дверь, по какой-то причине существенно вмятую внутрь. Бегом бросившись туда, я толчком попытался открыть ее, но ничего не вышло. Дверь была серьезно деформирована каким-то внешним физическим воздействием. «Эй!» — крикнул я, попытавшись просунуть фонарь через одну из щелей. «Там есть кто?» И почти сразу же я разглядел в метре от входа лежащую на грязном полу худую человеческую руку. Судя по всему, она была женской. На ней были хорошо различимы засохшие рыжие пятна крови и грязи. «Черт! Это Катя!» Громко воскликнул я и с силой надавил на дверь плечом. Затем дернул на себя. Услышав мой возглас, оба дигера обернулись и рванули ко мне, а следом за ними и Миша. Лишь Юрген остался на месте, тревожно озираясь по сторонам. Несмотря на то, что дверь была старой и покрыта лохмотьями ржавчины, мы втроем так и не смогли ее сломать. Пришлось воспользоваться огнестрельным оружием и отстрелить внешние петли. Но даже после этого пришлось повозиться. Изнутри сильно мешал импровизированный запор. В конце концов, дверь вывалилась наружу и с жутким грохотом рухнула на бетон. «Катя!» Я бросился внутрь, держа в одной руке фонарь, а в другой, неловко придерживая болтающийся на ремне автомат. Поврежденные пальцы прострелила острая боль, но я не обратил на нее внимания. Девушка лежала справа от входа. Лежала неподвижно. Поза странная, неестественная. Комбинезон на ней был разорван во многих местах, а правая нога была грубо забинтована. Катя заметно похудела. Волосы растрепанные, слипшиеся от грязи. Под головой лежал свернутый в рулон пустой рюкзак. Рядом валялись пустые, сильно деформированные консервные банки и полиэтиленовые упаковки от галет. А в дальнем углу, прислонившись спиной к стене и свесив вниз голову, сидел бледный костолом. Он тоже был неподвижен. Рядом с бывшим наемником лежал разряженный треснутый фонарь, использованная батарея, рваная упаковка от бинтов, пустая бутылка из-под воды. Костолом! Раф, посмотри, что с ним! Крикнул я, а сам склонился над девушкой. Катя, очнись! Ты жива? Пульс прощупывался, хотя и был очень слабый. Без всяких специалистов было ясно. У нее сильное физическое истощение. Этот живой, но без сознания. У кого на шатырь есть? Раф уже колдовал над бесчувственным костоломом я торопливо сбросил рюкзак попытался расстегнуть молнию но скривился от вновь прострелившей боли пальцы не слушались да и мешало мне не только боль я прямо почувствовал как на меня навалилось какое то бессмысленное отупение беспомощность я смотрел на лежащую передо мной девушку не соображая как ей помочь и с чего начать а отойди Верк нетерпеливо оттолкнул меня в сторону и, наклонившись над бесчувственной девушкой, решительно выхватил из моего рюкзака аптечку. «Держись, Катюха!» — сквозь зубы пробормотал я, извлекая медикаменты из специальной аптечки. Дальнейшего я уже не видел. Будучи в каком-то неестественном отупении, я просто поднялся и медленно отошел ко входу, где с автоматом в руках — стоял только что подошедший Юрген. «Жива?» — поинтересовался он у меня, но вопрос остался без ответа. Лишь едва заметно кивнув головой, я прошел мимо штрасса и, немного помедлив, уселся на лежащую чуть в стороне от входа ржавую дверь. В туннеле было пусто. Создавалось впечатление, что после бойни с крысами поблизости вообще не осталось никакой живности. Разумеется, это было не так. Но, по крайней мере, к нам никто не лез. Юрген некоторое время стоял молча, затем выдохнул, присел рядом и произнес. «Ну что, Макс, дело почти сделано. Осталось добраться до «Зари-2», найти боевого крота и свалить отсюда поскорее, так?» Я не ответил. «Дело далеко не сделано. Поставить на ноги Катю и бывшего наемника...» добраться до Лямбды, отыскать лифт. Если он еще работает, подняться наверх и найти отдельный склад. Где-то там, среди законсервированной техники, стоит полуфантастическая машина, способная перемещаться под землей. Работает ли она? Можно ли ею управлять? И, наконец, получится ли на ней выбраться на поверхность? Вопросов было много. Проблем тоже. Одна ошибка могла перечеркнуть все. Вообще все. Если бы не Юрген со своими секретными документами, я понятия не имел, как вообще можно покинуть этот дьявольский комплекс со всеми его голодающими обитателями. Раздумывая об этом, я неожиданно почувствовал сильное головокружение, тошноту. Голова где-то в районе затылка вновь отозвалась сильной болью. Почему-то именно сейчас я вспомнил про последний элемент вакцины, что был найден в пещере у Картавина. Аккуратно вытащив сверток из кармана, я, не глядя, высыпал порошкообразное содержимое на грязную ладонь и тут же отправил в рот. На вкус это было что-то очень горькое, с явным металлическим привкусом. Скривившийся и с трудом проглотив вязкую горькую слюну, Я облокотился спиной о стену туннеля и едва не отключился. Все. Теперь о голубой вакцине старого профессора Германова можно забыть. Обо всем том дерьме, что пришлось пережить, пока я разобрался, что к чему. Сначала тяжелый путь к гамме-3. Затем встреча с полумертвым Трубниковым. Беседа с его коллегой Серовым. Затем майор Платов с его генетическими примочками которые я где-то потерял, все те галлюцинации, головные боли. «Эй, ты чего?» — Штра столкнул меня в плечо. «Что за дерьмо? Наркота, что ли?» «Лекарство», — тихо ответил я. Тот усмехнулся, хотел еще что-то сказать, но не успел. В проеме показался бледный, заметно похудевший костолом. Он стоял в проходе, слегка покачиваясь. Едва его взгляд опустился на поднимающегося на ноги Юргена, как его лицо потемнело от гнева, а затем здоровяк неожиданно взревел и рывком бросился на штрасса. Сбив с ног так и не успевшего подняться бывшего командира, он заорал что-то нечленораздельное, кое-как приподнялся и с силой двинул огромным кулаком прямо ему в челюсть. В последний момент Юрген успел чуть повернуть голову, и удар пришелся в нос. Хрустнули кости, брызнула кровь. Бывший наемник поднял кулак, собираясь нанести еще один удар. «Костолом, стой! Хватит!» — крикнул я, попытавшись отстранить гиганта, но это было все равно, что сдвинуть с места борца с ума. Как ни странно, но здоровяк услышал и отреагировал. Второго удара он не нанес. Гигант так и замер с поднятым кулаком. «Макс!» — прорычал он, не оборачиваясь. «Что этот урод здесь делает?» «Он поможет нам выбраться», — ответил я. «Я знаю, у тебя к нему счеты. Вот поднимемся на поверхность, можешь открутить ему голову. А пока не стоит, он нужен». Костолом устало вздохнул, прикрыл глаза и вдруг, завалившись влево, свалился с барахтающегося под ним Юргена. Тот сразу же вскочил на ноги, одной рукой вытирая окровавленное лицо, а другой тщетно пытаясь вытащить из кобуры пистолет. Я остановил его рукой и прикрикнул. «Все, хватит! Стоп!» «Сука! Да я его сейчас...» «Хватит!» — рявкнул я, глядя на Штрасса безумными глазами. «Потом разберетесь!» «Макс?» — в проходе показалась едва державшаяся на ногах Катя. «Ты...» она стояла в проходе держась рукой за дверную раму и рассеянно переводила взгляд с меня на лежавшего на бетоне костолома а затем на юргена с окровавленным лицом катя жива я мгновенно потерял интерес к юргену и бросился к ней жива конечно но сильно истощена из за ее спины послышался взволнованный голос вергилия пока она на стимуляторах часа четыре у нас есть а потом нужен полноценный отдых питание витамины сон ну ты и так все знаешь ты вернулся прошептала она качнувшись ко мне всем телом осторожно приобняв девушку я прижал ее к себе и негромко произнес я не мог не вернуться за тобой боже макс та авария на дрезине это было ужасно я мало что помню бормотала она в свою очередь, крепко прижавшись ко мне. Слезы текли из ее глаз. Я и понятия не имел, что ей пришлось пережить. «Я знаю, знаю», — бормотал я, гладя ее по слипшимся волосам. «Теперь все будет хорошо». «Я хочу, чтобы ничего этого не было», — продолжала монотонно шептать Катя. «Хочу уйти отсюда поскорее». «Уйдем. И очень скоро». Я вопросительно посмотрел на Вергилия. Тот кивнул и вновь полез в аптечку. Минут двадцать столом и Катя приходили в себя. Юрген, наконец-то остановив носовое кровотечение, периодически бросал злобные взгляды на Костолома, но тот, словно не замечая ничего, приводил себя в порядок. Порядком потрепанный рюкзак Андрея гигант решительно нацепил на плечи. Я обратил внимание, что в нем явно было что-то тяжелое но спрашивать не стал, вновь переключившись на Катю. Ее состояние значительно улучшилось. Верк быстро обработал ее раны, а затем помог Костолому. Мы, быстро посовещавшись, решили подкрепиться. Это было нужно всем без исключения. Пока Раф и Юрген стояли на страже, спасенные рассказывали нам все, что произошло за время моего отсутствия. Бывший наемник — свою историю, а девушка — свою. Но, вопреки моим слабым надеждам, Катя ничего не знала ни о Скате, ни об Андрее. После крушения дрезины они оба как сквозь землю провалились. Костолом угрюмо молчал. Он до последнего надеялся, что Катя сообщит ему хорошие новости. Но этого не произошло. Скат был его последним товарищем, и упрямый гигант никак не желал верить, что и тот погиб в этом богом забытом месте. Неожиданно откуда-то издалека справа послышалось громкое шипение. «А, черт!» — прорычал Раф, надвинув на лоб ПНВ. «У нас гости!» «Что?» — все повскакивали с мест, не позаботившись собрать рюкзаки. Скалопендра! – пробормотал костолом, таращась в темноту туннеля. И словно в подтверждение его слов по туннелю разнесся характерный виз к этой бронированной твари. Она была где-то рядом. Раф покачал головой, сжимая в руках свой огнестрел 12-го калибра. «Макс, опять сколопендра. Нам ее не завалить!» столом решительно подошел к Диггеру и выдернул у него из рук автоматический дробовик. «Завалить ее можно», — коротко произнес он. «Мы хотя бы попробуем». «Э, куда?» — не понял Раф, потянувшись за своим огнестрелом. Однако, увидев глаза бывшего наемника, махнул рукой. «А, ладно, бери, только барабан последний». Диггер вооружился пистолетом-пулеметом. «У вас АШ-12?» — поинтересовался у Миши, на что тот только кивнул. Мутант не заставил себя долго ждать. Противная, мерзкая, невероятно огромная тварь медленно выползала из темноты. В этот раз мы примерно знали, чего ожидать от закованного в хитин насекомоподобного существа. А потому, не став подпускать тварь близко, с тридцати метров почти сразу открыли плотный огонь. «Огонь!» — первым крикнул Костолом. «Что тут началось?» В сторону Сколопендры устремился настоящий шквал свинца. Пули свистели, жужжали, то тут, то там рикошетили, местами пробивали наиболее уязвимые участки брони. А тварь все ползла и ползла, словно не ощущая вообще ничего. Мы постепенно отступали, продолжая стрелять по готовности. «Черт!» — гигант отбросил в сторону звонко клацнувший дробовик. «Патронов нет!» Штурмовой автомат «Вергилия» неожиданно заклинило. Дигер выругался, потянулся за гранатой, но та выскользнула из рук и закатилась куда-то под рухнувшую входную дверь. Откуда-то слева бахнул подствольник Юргена. Граната угодила прямо в большую налобную пластину, практически не причинив никакого вреда хищной твари. И хотя тут и там из-под разлохмаченной брони уже виднелись потеки зеленоватой жидкости, Мутант невозмутимо полз вперед. Ему существенно мешали естественные препятствия, поэтому тварь двигалась заметно медленнее, чем та, что мы встретили в прошлый раз. «Нужно бежать!» — в перерывах между очередями заорал Михаил. «Отступаем!» Это было глупо, но ничего другого не оставалось. Покрытая толстыми хитиновыми пластинами... Тварь перла вперед, словно бульдозер, не замечая попадавших в нее пуль. И мы побежали. Сначала один, потом второй. А затем все разом? Фонари хаотично скакали по стенам, кто-то пытался светить вперед, но на бегу получалось плохо. Катя ощутимо хромала, оказанная помощь, да еще и мощные стимуляторы из специальной аптечки шведа, значительно улучшили состояние организма. Но все равно каждый шаг в проколотой ранее ноге отзывался острой болью. Я благоразумно перебросил свой ствол бывшему наемнику. Тот в любом случае сможет воспользоваться им гораздо эффективнее. Вергилий, Раф и Костолом бежали последними, то и тело останавливаясь и вновь открывая огонь короткими очередями по упорно преследующему нас, мутанту. Только сейчас я сообразил, что мы забыли наши вещи. Лишь у Рафа и Юргена на спинах были рюкзаки, да еще Костолом зачем-то тащил свой тяжелый, непонятно чем набитый рюкзак. Конечно, такую тактику вряд ли можно было назвать эффективной. Но, как выяснилось, гигантская скалопендра двигается практически так же, как и бегущий человек. Даже чуть медленнее. А потому ни я, ни Костолом не придумали ничего лучше, как просто бежать, периодически отправляя свинцовые гостинцы бронированному существу. Минут через десять такого бега все практически выдохлись. Диггеры тяжело дышали, Костолом, будучи на стимуляторах, неплохо держался. Я и Миша еще держались, но силы подходили к концу. Куда подевался разумный Вася, никто из нас не знал. Сразу же после того, как он привел нас на место заточения пленников, сообразительный мутант куда-то пропал. Впрочем, для него такая манера поведения — это норма. «Все, я сейчас сдохну, мля», — пыхтел Раф. Верка и я с ним были полностью солидарны. «Не останавливаться!» — крикнул Костолом. «Сожрет и не подавится!» Через минуту впереди показалась брошенная нами дрезина. Она перегораживала туннель, но вряд ли смогла бы надолго задержать гигантскую тварь. «Обходим ее! Справа и слева! Не толпиться!» — крикнул Раф. Бежавший впереди костолом вдруг остановился, секунду пялился на одиноко стоящий на от ДШК, после чего радостно взвыл и полез на дрезину. «Прикройте меня!» — заорал он, скидывая свой рюкзак. «Чего? Сдурел?» — крикнул Юрген, протискиваясь между дрезиной. «Я подумал было, что здоровяк помешался». Но, увидев, как он вытряхивает из рюкзака продолговатые темно-зеленые цилиндрики, сразу сообразил, что задумал гигант. «Стреляйте по ней!» — громко крикнул я. «Стреляйте из всего, что осталось!» Вновь загремела стрельба. Сначала нерешительно, отрывисто. Затем подключились все остальные стволы. «Быстрее к столом!» — в перерывах между очередями крикнул я. «Бросаю зажигательную гранату!» заорал Раф, после чего отправил к приближающемуся мутанту стальной цилиндр. Глухо хлопнуло, брызнули искры. Тварь, почувствовав нестерпимый жар, резко рванула в сторону, завертелась на месте. Три-четыре секунды мы наблюдали за беснующимся мутантом, а затем снова открыли огонь. И как раз вовремя. Скалопендра попросту обошла место взрыва зажигательной гранаты — и снова устремилась к нам. Щелкнул затвором один опустевший автомат, затем второй. Грохот резко оборвался. И тут, наконец-то, звонко лязгнул затвор ДШК. Я бросил на него косой взгляд и заметил, как костолом выпрямился, ухватился ручищами и, громко вскрикнув от ярости, нажал обоими руками на гашетку. Советский крупнокалиберный пулемет разом выплюнул целый поток свинца. Пули ударили прямо в морду, почти полши к транспорту скалопендрия. Тварь как раз приподнялась над полом, обнажив относительно слабо защищенное брюхо. Ее морда была всего в четырех метрах от пулемета. Пули 12-го калибра, способные вскрыть броню БТР-80... Принялись рвать плоть гигантского насекомого. Во все стороны полетели желто-зеленые брызги, ошметки брони, куски раскрошившегося хитина. Мутант, явно не ожидавший такого лютого сопротивления, даже не успел среагировать. За несколько секунд крупный калибр разворошил плоть, проделав длинную полосу рваных отверстий. Даже на навскидку каждое попадание оставляло на теле скалопендры дыры размером с мандарин. Тварь завизжала, рванула в сторону, ударилась мордой в стену, сбив целый фрагмент штукатурки. Жуткий и противный визг резал слух похуже громыхающего крупнокалиберного пулемета. Секунд через пятнадцать пустая лента отскочила в сторону, а пулеметчик с досадой оттолкнул от себя тело пулемета. «Все, патронов, ныма!» — крикнул тот, но я его расслышал с трудом. Я вообще почти ничего не слышал. Мутант, дернувшись несколько раз, тяжело рухнул на бетонный пол. Да так и замер. «Ну, наконец-то!» — облегченно выдохнул Вергилий. Костолом уселся на платформу, свесил вниз ноги и поинтересовался. «Закурить ни у кого не найдется!» «Ты же не куришь!» — пробормотал я, но великан лишь усмехнулся. «Мужик, где патроны для дышика взял?» — поинтересовался Вергилий, восхищенно глядя на Костолома. «Там, где мы с Максом расстались. Подумал и взял с собой. Вот, пригодились». «Круто!» — задумчиво произнес я и медленно двинулся к дохлому насекомому. Скалопендра выглядела просто ужасно вся покрытая дырами, сколами, трещинами. Отовсюду текли желто-зеленые потеки, а прямо под ней расплывалась такого же цвета огромная, чуть густоватая лужа. «Бля, охренеть и не встать!» Юрген небрежно бросил над резину опустевший ствол. У него тоже не осталось патронов. «Ну, получила гнида!» Михаил подскочил к дохлому мутанту и с размаху пнул его тяжелым ботинком. Затем еще раз и еще. «Миша, хорош уже!» — окликнул я взорвавшегося парня. «Отойди, а то вдруг еще жива». Тот немного успокоился, пнул я еще раз, затем отошел прочь. «Смотрите, вот и лифт!» — радостно произнес Раф, высветив в темноте знакомую конструкцию. И действительно, лифтовая платформа была совсем рядом. Чудесным образом мы вышли прямо к ней, миновав долгие часы блужданий по внутренним помещениям Лямбды-6. Где-то далеко позади раздались знакомые визги. Крысы. Снова крысы. Встречать их было почти нечем. Практически весь боезапас мы истратили в схватке со Скалопендрой. Лишь у Вергили осталось полмагазина каше 12 да у Юргена был вихрь шведа с последним магазином. У Рафа был СР-2, но его намертво заклинило от перегрева. Катя перекочевал пистолет Штрасса, а я остался вообще без оружия. Пальцы сильно болели, а потому как от стрелка толку от меня не было вообще. Гранат тоже не было. Почти все осталось в рюкзаках, которые мы бросили во время схватки с бронированным мутантом. «Грузимся? Чего встали? Скоро сюда крысы нагрянут! Чем мы их будем отстреливать?» — крикнул Костолом. Мы с легкостью поместились на лифтовой платформе. Склонившись над панелью управления, Миша выжил кнопку подъема. Но ничего не произошло. э что за дела?» — пробормотал он, Затем ударил сверху по панели кулаком. Из-под ящика брызнули искры. Мигнули лампочки. «Ну давай уже, ну!» Парень ударил еще раз. На этот раз платформа вздрогнула, затем медленно начала подниматься вверх. До свода туннеля и лифтовой шахты было около семи метров. Лифт уже покрыл почти половину этого расстояния. Вдруг откуда-то внизу раздался пронзительный резкий виск. Я осторожно выглянул и посветил вниз фонарем. Там среди мусора сновала крупная тварь с огромными красными глазами. Я сразу же узнал альфа-крысу. Она смотрела на меня жуткими глазами и противно выла. «Вот зараза! За нами шла все это время!» пробормотал я, рассматривая существо. Раф тоже подошел ближе, наклонился и попытался рассмотреть альфа-крысу. «Ха! Опоздала подруга! Поезд ушел! Жди следующего!» Неожиданно, где-то очень далеко раздался гулкий взрыв. Затем еще один, но уже ближе. Затем еще и еще, причем уже с другой стороны. Платформа завибрировала. «Это что такое?» Вергилий тревожно осмотрелся. «Где это?» Снова взрыв, но уже ощутимо ближе. Затем целая серия глухих взрывов. Я заметил, как в туннеле, из которого мы пришли, показались яркие огненные вспышки. Наверняка это пламя, которое с бешенной скоростью несется по туннелю. По всем туннелям объекта. До верха оставалось всего-то пару метров — Еще немного, и платформа войдет в шахту, скрыв нас от все заполняющего адского пламени, выжигающего все живое в военном комплексе. Наверняка то же самое происходило и в Гамме-3, и в Астре-1. В одном из прилегающих туннелей показался рыжий свет. По другому туннелю уже катился огненный вал, сжигая все на своем пути. «Твою мать! Да какого черта! Что происходит?» — крикнул Юрген. И тут я понял, в чем дело. Это старик-картавин активировал систему экстренного уничтожения всего комплекса. Ведь я совсем забыл об этом. Неужели прошли уже целые сутки? «Ложись!» — заорал я, плюхнувшись животом на платформу и закрыв голову руками. Почти все послушно рухнули на платформу. Но неожиданно в этот самый момент где-то совсем рядом — Может, метрах в десяти от платформы что-то оглушительно взорвалось. Не успевшего лечь на платформу Рафа, взрывной волной сбила с ног и отшвырнуло куда-то вниз. Диггер с душераздирающим воплем скрылся во тьме. Его крик резко оборвался при грохоте очередного близкого взрыва. — Нет! Раф! — заорал Верк, едва не вскочив на ноги, но Костолом не дал ему этого сделать. — Ему не помочь! — рявкнул гигант. Снова взрыв. Валадского пламени заполнил собой всю пещеру. Каждый из нас почувствовал нестерпимый жар, но в этот момент лифтовая платформа, ощутимо вибрируя, вошла в шахту. Сразу же потемнело, лишь из боковых щелей по периметру вырывались затихающие огненные всполохи.